Глава четырнадцатая. Иногда боги возвращаются. Я рано с помощью Симона мобилизовала силы службы безопасности торгового клана и имевшихся в наличии наемников для разоружения пиратов. Под контролем чистильщиков мелкие корабли нападавших неспешно причаливали к орбитальной станции. Их экипажи челноками отправлялись на планету, пройдя предварительную проверку вернувшимися сотрудниками безопасности. Гномы открыли несколько лифтов, ведущих в подземные города, туда и отправляли пленников. 20 тысяч достаточно комфортно разместились в незанятых отделенных районах городов. Марокко по их сортировке предстояла большая. Переложив все работы по учету трофеев на остальных членов Совета Корпорации и местных, Алекс вместе с Яраной удалились в кратковременный отпуск. Да и как ему не отдохнуть, если в гости пожаловали все жены? Пока Алекс разбирался с пиратами, Криста смогла с помощью эльфов быстро построить плавающий приемный терминал в море на выходе из портала. Теперь появилась возможность встретиться всей семьей после долгой разлуки. Через теневой карман в стазисе Лекс перетащил жен в мир леса. Легко понять, насколько бурной была встреча и почему пришлось брать отпуск от остальных дел. Оказалось, не все так гладко в империи, как хотелось бы. Грузопоток между мирами сильно вырос. Маленький портал в подвале Академии Княжества Гор давно не справлялся с каналом между землей и Архоной. К тому же с ним постоянно должен работать кто-то из жон. Часть товара стали переправлять на Архону через портал Тёмного мира и Антарктиду. Возможности, конечно, выросли, но и этого уже недостаточно. Приходится делать очень много перегрузок. Назрел вопрос запуска новых межмировых порталов. Такие перспективы нашлись. Мира вместе с портальщиками Архоны и с главой гильдии Растом Дестоком Основательно разобрались технологии переходов в Египте. В сокровищницах империи нашлись кристаллы древних магов, использовавших такие порталы в прошлом. Особенностью технологий пирамид было применение огромной магической энергии Земли, концентрирующейся в постройке для поддержки двустороннего портала. Поэтому переход оттуда мог вести в известный портал любого мира. Сложность имелась только в наличии нужных парных кристаллов, подключаемых с обеих сторон. Технологии их производства пока восстановить не удалось. Маги прошлого не оставили сведений о ней, а более древние адепты использовали другие возможности и технологии, для применения которых Лексу и его женам пока не хватало силы и способностей, а других магов с внутренним источником энергии в его империи не наблюдалось. Конечно, все было не совсем плохо, удалось обнаружить 10 парных кристаллов, так что появились варианты запуска по крайней мере пяти дополнительных порталов для связи миров. Теперь мешала лишь сильная государственная раздробленность на земле, использовать военную силу для присоединения территорий Лекс еще раньше Сталину запретил. А местные правители по-другому выпускать власть из рук не хотели. Сталин тоже считал насильственное военное присоединение слишком затратным, даже несмотря на быстро увеличивающийся отрыв Советского Союза в технологиях от других государств. Становиться врагом для всего человечества ему не хотелось. У правителей на Земле отсутствовал исторический опыт по результатам глобальных войн, как на Архоне, или он был погребен под слоем тысячелетий. Поэтому на Земле добровольно переходить на сторону сильнейшего, в отличие от Архоны, было не принято. Лекс понимал, что надо придумать что-то оригинальное, нестандартное для объединения государств на планете в империю, ну или хотя бы в небольшое их количество. После длительного совещания в перерывах между другими семейными делами во время отпуска оригинальный ход удалось найти. Он позволял решить сразу множество текущих проблем и оставлял хороший задел для обхода сложностей в будущем. Чтобы выполнить задумку, Лексу придется на некоторое время вернуться на Землю. Для возможности быстрого его возврата в лес через теневой карман в стазисе в этом мире останутся Кристос Яраной. Та по-прежнему будет учиться на поляне силой, а Кристо наладит связи с хранителями и гномами. Ярана сама пока не сможет воспользоваться теневым карманом для возврата Лекса, не хватит ни сил, ни умения. Да и для реализации выработанного плана через карман на землю с этого мира придется перебрасывать довольно много различных объектов. В крайнем случае к женам, остающимся в лесу, добавится на некоторое время еще и мира. Через портал у водопада Лекс перешел на плавучий причал на Архоне, а потом с острова через цепочку переходов добрался на землю. Встреча со своим наместником была теплой, Сталин обрадовался прибытию Лекса и сразу вывалил на него все мировые проблемы. Несмотря на угрозу отлучения от потока новейших товаров и технологий, местные правители не прекращали грызню. Пока у руля США стоял Рузвельт, у которого наладились хорошие отношения с вождем, в мире все было более или менее спокойно. Используя свои возможности, Сталин обеспечивал американцу лечение и даже пристроил в охрану пятерку вампиров. Именно они сорвали несколько неудачных покушений на президента, однако лечение дало в руки оппозиции большой козырь, хотя и спасло Рузвельту жизнь. Мировая элита, сконцентрированная в Америке и Англии, не желала иметь в управлении странами людей, даже слегка симпатизирующих Советскому Союзу. Тем более, что некоторые товары и союзы уже потеснили на рынках изделия международных концернов и монополий. Рузвельт проиграл выборы 44-го года, несмотря на большую поддержку населения. Страну возглавил Томас Дьюи, и начались неприятности. Верхушку мировой элиты раньше не радовали результаты недавно отгремевшей войны, тем более их не устраивал независимый курс Японии и ее союзника Германии. При желании повод для драки всегда найдется. Накопив некоторые резервы новейшего оборудования, полученного из Советского Союза, две непримиримые группировки возобновили войну, пока только в колониях. Немцы сцепили с англичанами в Египте, а Япония начала борьбу с Америкой за острова в Тихом океане. Уже просматривались перспективы дальнейшего расширения боевых действий. Сталин, как и обещал, прекратил поставки товаров воюющим державам, но их это не остановило. Наоборот, получилось, что Советский Союз сам себя изолировал, продолжая политику невмешательства в возникшее противостояние. Со временем, конечно, такая позиция оправдается, но пока мир снова замер на грани большой войны. Из-за известной, давно провозглашенной позиции якобы старых русских ученых о невмешательстве, разыграть их карту было невозможно. «Значит, предлагаешь вернуть богов на землю, создавая еще один полюс силы?» Задумчиво раскуривая трубку, произнес Сталин, после того, как Лекс выложил предполагаемый план для решения проблем. «Это уж пусть думают как хотят, может, боги, а может и более развитая цивилизация», – улыбнулся Лекс. «Кто докажет, что инопланетяне раньше не посещали Землю, и это не мы построили пирамиды, тем более, что кроме нас их никто не сможет использовать?» «Интересный вариант». Выпуская очередное облачко дыма, кивнул Сталин. «А твои инопланетяне не взбунтуются и не захватят Землю?» «Нет», — покачал головой Лекс. «Я их всех лет на десять превращу в послушных слуг, пропустив через соответствующую клятву. Наказывать их все равно надо, но ссылка на Землю в виде слуг богов, а не на астероиды в виде шахтеров, намного приятнее». «После этого срока большинство перевоспитается, по крайней мере, так бывает на Архоне. Думаю, мыслящие везде одинаковые. Ну а с остальными как получится?» «Да, пожалуй, это неплохой выход», – после длительного раздумья согласился Сталин. «Многие твои пленники наверняка имеют специальности, позволяющие наладить новое производство на территории Союза и дружественных стран». «Попутно пригребем бывшие колонии, которые с нашей скрытой помощью добровольно войдут в состав Союза. Мне план нравится. Как понимаю, кампанию ты начнешь в Египте. Очень вовремя. Там немцы с англичанами затеяли новую свару. Будет им сюрприз!» Появившись из портала в Египте, Лекс даже не сразу узнал встречающего его Сизова. Тот превратился в настоящего волка пустыни. Такой же обветренный, загорелый, одетый в традиционную одежду жителя Песков, как и рядом с ним стоящий потомственный воин Минсу. «Привет великому правителю!» С довольной улыбкой Сизов поприветствовал Лекса, обнимая друга. «И тебе привет, великий шейх Египта!» Поддел его Лекс. «Да какой там великий!» – махнул рукой Сизов. «Вон, Минцу не даст соврать, всего пара тысяч воинов и десяток небольших кланов!» «Ну-ка, расскажи, как ты до такой жизни докатился!» Сотрудник НКВД стал шейхом. Поинтересовался Лекс, увлекая встречающих к выходу из портальной комнаты. «Да что там рассказывать?» – отмахнулся тот. «Начальство прикажет, ты не так раскорячишься. В свое время решили не дразнить англичан и использовать русский контингент по минимуму. Не получилось. Присылали сюда самых подготовленных бойцов, прошедших школу Васильева. Да-да, не удивляйся, теперь учебная дивизия под Москвой рядом с твоим институтом только так и называется. И что ты думаешь?» «Дурной пример заразителен, если меня с вспомнить. Свободных красавиц здешних кочующих кланах оказалось более чем достаточно. Кочевники очень ценят воинов, а, как ты понимаешь, наша подготовка на уровне фантастики или, точнее, сказки. Отдать дочь замуж за такого бойца постарается любой местный глава клана. Вот и пришлось создавать свою зону контроля, а без шейха у них никак. Ни с кем другим главы говорить вообще не собирались». «Вместе с дочками к нам присоединились и родственники. Как оказалось, удобно кочевникам пользоваться нашими товарами. Ты даже не представляешь, насколько быстро удалось завоевать здесь высокое общественное положение. Наши палатки, материи, комбинезоны, сохраняющие температуру тела в любых условиях, идут в прямом смысле на вес золота». «Добавь сюда почти вечные светильники и печки, для которых не нужно собирать кустарник и всякую дрянь по всей пустыне. Местные туареги, причем как христиане, так и мусульмане, повалили к нам толпой. Так что в действительности мы вместе с отцом Аленой контролируем тысяч двадцать кочевников. Оазис вообще не узнаешь. Твои маги постарались и расширили его. Теперь это десять квадратных километров зеленых насаждений и куча оседлого народа. Правда, торговля в последнее время опять затухла?» Экспедиционные корпуса немцев никак не поделят побережье с англосаксами, зато многие кочевники постепенно перебираются в нашу сторону. Влияние Союза за последнее время здесь сильно выросло, войска не суются в наши районы. Пару раз получили по зубам и теперь предпочитают обходить. Многие поселки-еазисы за пределами контролируемой зоны тоже посматривают в нашу сторону. Слабость египетского руководства всем прилично надоело. Считаешь, пора захватывать власть? Внимательно выслушав возбужденного друга, поинтересовался Лекс. «Нет», – покачал головой тот, – «пока нет сил, да и управление многих городов под контролем англичан, те просто так власть не отдадут». «А если силы появятся?» – задал интересный вопрос Лекс. «Бой не будет», – сомнением покачал головой Сизов, искоса посматривая на собеседника. «Как думаешь, за кем пойдет местное население, если вернутся боги?» Ошарашил его своим вопросом Лекс. «Пожалуй, за богами, если те докажут, что это на самом деле они», почесал затылок Сизов. «Тогда собирай подконтрольные силы, будем вводить богов в мир», ухмыльнулся Лекс. В это же время я рано вела агитацию среди пленников, выбор имелся небольшой, можно дожидаться прилета основного состава галактической комиссии, которая по закону о пиратстве отправит их на длительные сроки добывать металлы на астероиды. Можно остаться на то же время вкалывать в подземельях гномов. Третий вариант – отработать меньший срок на дикой планете с возможностью в дальнейшем открыть там свое дело. Для большинства выбор оказался очевиден, в ряды пиратов народ в основном попадал за деньгами, прирожденных бунтарей и моральных уродов в их рядах находилось не так много. Некоторые очень состоятельные пленники имели возможность нанять адвокатов и откупиться от правосудия, их работа в отдаленных системах совсем не устраивала. Но таких богатеньких среди пленных находилось не более 5%, поскольку преступления пираты совершали на этой планете, то и наказание могло выноситься по местным законам. Так что с юридической точки зрения все обосновано. Поначалу на необходимость клятвы никто внимания не обратил. Подумаешь, какой-то местный варварский ритуал. Но оказалось это не совсем так, и от обряда зависело очень многое. Здесь важна добрая воля мыслящего и его согласие подчиняться духу клятвы, иначе действовать она не будет. Так что ритуал не прошли чуть больше 10%, клятва на них не ложилась. Конечно, можно их заставить подчиниться другими способами, но смысла в этом не было, народа и так набралось избытком. Всех непрошедших я рано решила отправить на суд в Галактический трибунал, там с пиратами особо не церемонились, тех же, кто прошел ритуал клятвы, направили на переподготовку. Гномы стали обучать их пользоваться своей техникой. Для Земли такой выбор наиболее оптимален. Воды там имелся избыток, а заводов, производящих топливо для экологической техники, не наблюдалось. Техника гномов значительно проще космической. Обучение заняло не так много времени. Тем более ремонтировать ее бывшие пираты не будут. Для этого найдутся сами гномы, желающие переселиться на другую планету. Экспедиционный корпус из 15 тысяч бойцов подготовили уже через неделю и началась его переброска в пустыню Египта через цепь порталов. На Архоне машины оснащались магическими щитами, что позволяло, как и у самолетов, увеличивать скорость, грузоподъемность и защиту. Всего перебросили около тысячи машин. Дополнительно Криста передал Алексу 50 космических штурмовиков, которые поочередно могли пройти через теневой карман и 10 маленьких челноков, проходивших по габаритам через порталы. Эти машины предназначались для обеспечения развития космической промышленности Советского Союза. С их помощью легко можно запускать различные спутники и заниматься исследованием системы. Спутники скоро понадобятся. Если гномы Эльдара быстро создадут производство различных по уровню компов, то много приборов попадет на Землю. Без спутников связи их возможности будут сильно ограничены, поскольку поселенцы на Эльдаре прошли полное разоружение. Неудел осталось приличное количество хорошо защищенных дроидов-разведчиков и всевозможных охранных роботов. Часть из них тоже перебросили через порталы на Землю. После недельной подготовки началась операция по возвращению богов Египта. Местные племена, несмотря на христианскую и магометанскую веру, восприняли пришельцев, если не богами, то их посланниками. Да и как не воспринять, если многие рода ведут свое начало от потомков богов? Посланцы богов принесли с собой не только оружие, но и некоторые оборудование, в том числе и мобильные реаниматоры, снятые с кораблей и временно установленные на нескольких челноках. Для налаживания отношений пришельцы через реаниматоры пропустили некоторое количество стариков и больных. Те, если и не получили новую молодость, прибор сделать этого не мог, то почувствовали себя здоровыми, как в прежние годы, что вполне соответствовало чуду. Шагающие и летающие металлические монстры также произвели сильное впечатление, к тому же поскольку пришельцы дружили с правильными людьми. Таковыми местные считали русских, это тоже помогало наладить хорошее отношение к ним. На призыв восстановить империю богов откликнулись не только племена и рода, связанные с Сизовым, но и многие другие окрестные объединения кочевников. Мгновенно возникшее практически из ниоткуда двадцатитысячное войско вооруженных аборигенов под управлением посланцев богов, И в сопровождении приличного количества летающих машин и роботов легко захватило Гизу и Каир. Применение пришельцами станнеров обеспечивало бескровное подавление любого сопротивления. Станеры, установленные на технике гномов, действовали оглушающей на людей даже в укрытиях. Магические щиты машин позволяли приближаться к очагам обороны на минимальное расстояние. Большая часть английских войск располагалась на границе с Ливией, откуда пыталась наступать германская армия. Резервные соединения англичан и их союзников находились в Александрии, получив сообщение о непонятном и, главное, неожиданном восстании пустынных племен. Английское военное командование оказалось в неприятной ситуации, достоверной информации со стороны Каира поступало мало. Глава английских экспедиционных сил Харальд Александер был вынужден направить оперативные резервы с Александрийского порта на подавление восстания. Возглавил эту группу войск полковник Патрик Фокт. Полковник долгое время жил в Египте и хорошо представлял себе силы местных племен. Почему они взбунтовались и подняли мятеж в это время, ему было непонятно. По сводкам разведки ничего не предвещало таких событий, имелась, конечно, некоторая зона западнее Гизы, недоступная для наблюдения, но там не могло находиться большого количества племен. Взяв в тылу все танки и бронетранспортеры, против которых без артиллерии кочевники воевать не смогут, и посадив на грузовики некоторую часть выделенных войск, Фокт срочно выступил в сторону Каира. Договорившись с авиацией, он попросил произвести разведку с воздуха. Переговоры по разговорнику с пилотом истребителя, посланного на разведку. «Пат, я Red 3 на подходе к Аиру вижу большие группы конницы, пушек и техники не наблюдаю». «Рэд-3, посмотри, есть ли бои в городе». «Нет, дымы отсутствуют, в городе спокойно, сигналов наших войск не наблюдаю». «О боги, что это за монстры?» «Что у тебя, Рэд-3?» Это за штуковины, Рэд-3. Сэр, вы голыш на пляже видели? Так вот, такой галыш метров десять длиной висит у меня над крылом, а второй с другой стороны. Рэд-3, попробуй оторваться. Пытаюсь, ничего не выходит, висят гады как привязанные. а, -а, -а, -а. Что случилось, Рэд-3? Кто-то говорит у меня в голове, предлагает сдаться. Что значит говорит в голове, повтори. «Бей его, Рэд-3!» «Как, сэр? Он летит в полуметре над кончиком крыла машины и повторяет зеркально мои действия. У меня оружие в бок не стреляет, да и сомневаюсь что то, что оно справится с этим летающим булыжником. Отсчет закон... Боги! Вот же срань господня!» «Что случилось, Рэд-3?» «Я сажусь на указанную точку, сэр». «Запрещаю! Сражайся!» После обрыва связи с воздушным разведчиком недоумение полковнику добавил доклад сержанта по рации с первого бронетранспортера Полковник, тут среди дороги какая-то тура стоит, мы на сайте пути решили не приближаться Сержант, на что хоть она похожа? «Ничего не предпринимайте, сейчас подъеду». Автомобиль полковника рванулся вперед, обгоняя колонну. Когда он подъехал на холм к остановившейся машине разведки, Фокт увидел непонятную картину. Поперек дороги стоял на широких колесах огромный камень. Колеса лишь немного выглядывали из обтекаемых форм. Они как раз и создавали отличие объекта от большого валуна, обточенного водой. Если у их, вид походил на короткие наброски, данные воздушным разведчикам. Противник занял хорошую позицию, объехать его возможности не было. Поперек дороги шел наклонный гребень скалы, вершины которого местами выглядывали из-под песка. «Может, стрельнуть по нему?» – предложил сержант, подбежавший к машине полковника. «Нет», – покачал головой офицер. Он расположился на открытом месте совсем не зря. По сторонам есть вполне приличные куски скал, за которыми могла спрятаться эта каменюка. Она открыто демонстрирует свое нежелание пропускать нас дальше. «Вы думаете, она нас видит?» Сомнением протянул сержант. «Не она, а скорее всего они, те, кто сидит в этой машине. Непонятно только, что будет дальше. Похоже, придется сначала поговорить. Хотели бы воевать, могли бы пострелять в нас из оскал. скал». «Ну-ка, сержант, бери мотоцикл из кузова и прокатись немного вперед с белым флагом. Только совсем близко не подъезжай». Полковник наблюдал в бинокль, как сержант, не спеша тарахтя на двухколесном мотоцикле, приближался к непонятному объекту. Не доехав метров сто до преграды, сержант остановился и замахал белым флагом, ранее прицепленным к заднему сиденью. Неожиданно в камне открылся проем, из него выпрыгнула мощная фигура в костюме, похожем на водолазный. Фигура, длинными стелющимися над землей прыжками, за несколько секунд переместилась к сержанту и остановилась, как вкопанная прямо перед ним. Разговор занял меньше минуты, сержант сел на мотоцикл и, развернувшись, помчался к холму, где его ждал полковник. Его собеседник такими же быстрыми шагами понесся к по-прежнему открытому проему в объекте и скрылся там. Мотоцикл с треском подлетев к машине полковника и, обдав того запахом бензина, остановился. Сержант лихо соскочил сиденья и стал докладывать. «Господин полковник, эти предлагают переговоры». «Эти? Кто?» — уточнил Фокт. «Бог его знает, говорил со мной на чистом английском, но лица его я не видел». «Шлем как на рыцаря, а костюм облегающий, как перчатка, с какими-то пластинами по всему телу. Если согласимся говорить, то одна машина может проехать пару километров вперед. Там недалеко расположена караванная стоянка», – доложил сержант. «И как они поймут, что мы согласны?» – поинтересовался полковник. Он сказал, что услышат, достаточно произнести ответ вслух. С недоумением в голосе отозвался сержант. «Как полагаешь, разведчик, что нас ждет впереди, если не согласимся?» Задумчиво посмотрел на подчиненного полковник. «И думать нечего, засада там, мужик в костюме производит впечатление», чуть поежился сержант. Когда он ко мне приближался со скоростью лондонского экспресса, думал все, отвоевался. «Лучше перестрахуемся», Пробормотал полковник и приказал начальнику штаба, слушавшему разговор из кабины, дать команду оттянуть колонну на пару километров назад за холмы, а он с сержантом поедет на переговоры. Едва приказ начал исполняться, и колонна спеша стала оттягиваться назад, произошло событие, потрясшее полковника, да и всю его команду. По краям дороги, не более 50 метров от нее, заклубилась пыль и песок. Прямо из-под земли совершенно беззвучно поднялась воздух чуть ли не сотня таких обтекаемых булыжников. Зрелище выглядело впечатляющее. Цепочкой друг за другом эти адские машины удалились в сторону объекта на дороге. Еще немного, и пришлось бы сначала стирать штаны, прежде чем ехать на переговоры. Выдавил из груди застрявший воздух потрясенный разведчик. «Да, беззвучно летающие скалы кого угодно удивят. Очень неприятно удивят». Тоже с трудом приходя в себя, пробормотал полковник. «Если бы мы не пошли на переговоры, нас бы тут покрошили в капусту, даже если у них всего по пулемету в наличии. Ну вот, кажется мне, у них и пушки найдутся». Поежился сержант, провожая взглядом цепочку удаляющихся воздушных машин. Полковник был согласен с подчиненным, но разум не находил объяснения беззвучно летающим скалам. А офицер лишь похвалил себя за сдержанность. Возможно, это решение о переговорах спасло жизни и ему, и его солдатам. Усевшись на заднее сиденье мотоцикла, он дал команду на движение. Все распоряжения по управлению колонной он уже передал начальнику штаба. Теперь стоило поговорить с неизвестным противником. Мотоцикл, громко тарахтя отрегулированным мотором, понес его вперед в сторону Каира. Объекта, перекрывшего дорогу, уже не было. Когда мотоцикл перемахнул очередной холм, полковник лишь выругался сквозь зубы. Несчетное количество таких же летающих объектов рядами стояли на небольшом удалении от дороги. Их тут находилось не одна сотня. Мотоцикл встретили две зеркальные полуметровые, непонятно как, летающие сферы и сопроводили к огромному шатру. По крайней мере, так вначале показалось полковнику. Когда они остановились прямо у строения, то оно оказалось сделанным не из полотна, а из какого-то светлого камня, даже вполне возможно, что это было стекло, хотя поверхности выглядело матовой. Размер шатра вблизи подавлял, полсотни метров высоты, по примерным прикидкам полковника, заставляли задуматься о возможностях людей, его строивших. Тем более, что сутки назад никакого строения здесь быть не могло, иначе бы постоянно курсирующие по тракту отряды охраны давно бы сообщили о нем. Постройка могла быть возведена только после пропадания связи с несколькими такими отрядами. У входа стояли четыре охранника, фигуры высотой в два с половиной метра, закованные в какой-то непонятный доспех, в глухих шлемах с полностью зеркальной передней поверхностью. Вооруженные, к тому же странным оружием, казались нереальными статуями. Однако, когда гости под наблюдением сфер слезли с мотоцикла, две ближайшие к входу статую ожили и, легко переместившись, раздвинули в стороны массивные створки. Даже двери произвели впечатление на полковника. Барельефы сплетающихся драконов вырисовывались настолько четко и рельефно, что казались живыми. Внутренности шатра тоже поражали. Небольшой сводчатый коридорчик длиной в десяток метров заканчивался искрящейся зеленоватым светом аркой с полностью туманной поверхностью створа. По краям арки располагались два металлических монстрика на ногах, но без голов. Вместо рук на гостей смотрели довольно устрашающие раструбы какого-то массивного оружия. Выполняя чью-то команду, монстры подняли стволы кверху, разрешая гостям пройти дальше. Набрав грудь побольше воздуха и упрекнув себя в непозволительной трусости, полковник шагнул в белизну арочного тумана. С таким же явно слышным офицеру вдохом за ним ринулся сержант. Выдохнуть люди забыли. Перед ними распахнулась бесконечная гладь какого-то фиолетового океана. Под ногами слегка пружинила мягкая дорожка. Чуть в стороне находилась беседка, из которой неслись чарующие звуки музыки. Гости, наконец, смогли выдохнуть. Для короткого отрезка времени потрясение оказалось слишком много. Мозг полковника уже с трудом воспринимал происходящее. Постояв и слегка придя в себя, офицер двинулся к беседке, сержант пристроился за спиной. Ажурная голубоватая под цвет моря постройка, окруженная аккуратно подстриженными ярко-зелеными кустами и покрытая мельчайшим орнаментом, не позволяла увидеть, что находится внутри. Только обойдя ее по дорожке, вдыхая незабываемый аромат морского воздуха, полковник оказался перед входом. Внутри стояло огромное роскошное кресло, в нем сидел человек, как сначала показалось полковнику. Когда хозяин помещения махнул рукой, подзывая гостей ближе, офицер понял, что тот похож на человека, но и только. Красивое спокойное лицо, чуть заостренные уши, видные из-под гривы светлых волос, спускающихся на плечи и темные глаза, чуть больше человеческих, придавали облику непередаваемое величие. «Проходите, садитесь!» Наконец услышал полковник мелодичный голос собеседника. Тот чуть взмахнул рукой, и перед пораженными гостями прямо из воздуха возникли кресла. Отказываться от приглашения причины не было, поэтому полковник присел на кресло, точнее, хотел присесть, но сразу провалился, как в мягкую воздушную качалку, с трудом удержавшись от возгласа удивления. Но это оказалось не последнее его удивление. Кресла сами чуть развернулись к входу, и гости наконец заметили, что по краям дорожки с разных сторон под музыку танцуют непонятный танец. Две небольшие подвижные девичьи фигурки. Размерность и красота движений завораживала. Казалось, две кобры, раскрыв свои капюшоны, вместе исполняют танец смерти. Наконец танцовщицы замерли в поклоне. «Угощение гостям!» – распорядился хозяин. Перед полковником также из воздуха появился небольшой столик, на который движением фокусниц девушки откуда-то достали пару хрустальных графинчиков с рубиновой жидкостью и несколько вас с какими-то кусочками фруктов, но больше всего потрясло гостей медленное растворение фигур девушек в пространстве. «Попробуйте!» – предложил хозяин, указав на графинчики. «Такого у вас здесь не делают». У подавленных происходящим людей даже не нашлось сил отказаться. Они понемногу налили напитка в маленькие кубки, стоявшие на столе, и глотнули из них. Пока напиток в кубке не окончился, оторваться они не смогли. На вино он совсем не походил. Полковник даже затруднялся определиться с его составом. Но мозги прочищал просто замечательно. Обретя наконец явное сознание, полковник вспомнил, зачем сюда пришел, но слова замерли на губах, когда он поймал чуть насмешливый взгляд хозяина. О чем можно вести переговоры с человеком или не человеком, имеющим посреди пустыни шатер с океаном? О сдаче ему Каира или жалкого подобия корпуса из трех десятков танков и кучки машин? Даже полковнику стало смешно от таких мыслей. «Так понимаю, вы осознали действительное положение дел?» Усмехнулся Лекс, а это именно он скрывался под иллюзией эльфа. «Что вы хотите? Что вам надо?» Наконец выдавил из себя Фокт. «Мне ничего не надо, все, что хотел, я уже взял», пояснил свою позицию Лекс. «И перестаньте воевать на окраинах Египта, не люблю войны, прошу». «Пока прошу не мешать моим людям и представителям перемещаться по планете. Территория от Гизы и Каира на юг принадлежит мне. Она и раньше была моей, просто несколько тысяч лет путешествовал по другим мирам. Теперь решил здесь задержаться. Поживу в Египте, может сто, может двести лет, там будет видно». «Я не уполномочен решать за начальство», — покачал головой Фокт. «А вам и не надо». Снисходительно посмотрел на него Лекс. «Донесите мои слова, выскажите свою точку зрения и рекомендации, исходя из того, что видели. Если оно ваше начальство не поймет, я накажу непонимающих. Вы только объясните, что я смогу это сделать. Завтра на линии вашего соприкосновения с германскими войсками проведу небольшую демонстрацию». Все, кто окажет малейшее сопротивление, попадут в плен. Мне нужны работники для починки пирамид, пришедших в негодность. Передайте большим начальникам, что боги Египта вернулись». «Я не смогу за такой короткий срок попасть к своему руководству, тем более что-то подробно доложить», – пробормотал удивленный Фокт. «Угодить на аудиенцию к богу вместо переговоров он никак не рассчитывал. «Это проблема решаемая. Мои люди доставят вас прямо в Александрию, куда скажете?» Отмахнулся Лекс. Фокт не стал спорить. Попасть на доклад к фельдмаршалу нужно срочно. «Это что? С нами Бог разговаривал?» Дернув полковника за рукав, поинтересовался сержант, когда они покинули шатер. «Если и не Бог, то особо весьма к нему приближенные». Передернув плечами, отозвался задумчивый Фок, уже набрасывая в уме доклад Александеру. Это интересное занятие было прервано появившимся из-за шатра человеком. у полковника определить не смог, скулы на лице располагались чуть под другим углом, и кончики глаз у носа были слегка опущены, или наоборот, другие немного предподняты, из-за чего физиономия выглядела слегка насмешливой. «Это вас нужно куда-то доставить?» Обратился незнакомец с гостям на чистейшем английском. «Наверное, нас», — кивнул полковник, внимательно рассматривая человека. «Тогда пошли за мной, моя машина стоит за шатром господина», — скомандовал человек и, повернувшись, зашагал в обратную сторону. «Что, господин Строгий?» — задал провокационный вопрос полковник. «Да не особо», — пожал плечами на ходу человек, потом добавил. «Можно сказать, даже добрый не любит зря кровь проливать». «А что, может?» – постарался разговорить собеседника Фокт. «А то!» – не стал ничего скрывать тот. «Я тут совсем недавно пиратом числился. Наш адмирал хотел пригрести парочку миров в собственность. Не повезло, в первом же мире нарвались на хозяина». Тот восемь кораблей с помощью своих слуг так раздел что два наших сбежали без оглядки сильно попорченными корпусами, один из минец слуги господина вообще почти на ленточке порезали, своими глазами видел. «Сам-то откуда?» – продолжил расспросы словоохотливого человека Фокт. «Неманец, система Неман в империи пути, производим сельхозпродукцию, легкие космические корабли, звездные яхты для богатых и там еще кое-что по мелочи». Поразил его своим ответом человек. «И что, твой хозяин со всеми воюет?» Информацию нужно было добывать всеми способами, и Фокт не собирался прекращать расспросы словоохотливого неманца. не протянул тот. «Про хозяина мы раньше и не слышали, мы ему вообще не нужны, у него своих миров много. Какого демона ему возиться с дикарями, разве что для интереса, как с вами? Поговаривают, он тут у вас некоторое время жил». «Ты, наверное, уже во многих мирах побывал, многое видел!» Подзадорил его Фокт. «А то!» Довольно кивнул тот, но потом сразу сморщился. «Только в одном мире хозяина очень не понравилось, скелеты кого угодно в тоску вгонят, уж про зомби и лечей вообще говорить не буду, на них ты смотреть страшно. Как только хозяин с ними возится, может же прибить всех разом и никаких проблем, а, говорят, он с ними уже сто тысяч лет занимается!» «Хочет вырастить умных бессмертных, правда, пока только умные личи получились. Все, пришли, загружайтесь». Человек сдвинул объемную дверь у такого же огромного голыша и кивком пригласил гостей за собой. Фок с сержантом сразу утонули в удобных мягких креслах, устроившись в просторном салоне. Пилот уселся впереди. «Давай, показывай, куда вас довести. Поинтересовался он, выводя на стену перед собой какой-то вид планеты сверху. «Можно масштаб поменять?» – попросил полковник. «Сам меняй, пошевели рукой туда-сюда, это вид планеты со спутника, мы их десятка-два выпустили», – сообщил пилот, немного сдвигаясь. Кресло полковника переместилось чуть вперед и стало рядом с пилотским. Приноровившись, фок движениями рук укрупнил масштаб изображения и увидел сверху двор штаба в Александрии. Было заметно, как по нему перемещаются люди и из ворот выезжает автомобиль. «Это что, текущая картинка?» Чуть не подавился воздухом сержант за спиной полковника. «Ну да», — кивнул пилот. «Я ж сказал, мы спутники на низких орбитах повесили, и теперь можем сделать нормальные карты этой планеты, да и за погодой присматривать». Фокт не находил слов. «Так что, сюда едем?» Поинтересовался пилот, ткнув пальцем в картинку двора. «Сюда!» — еле выдавил из себя полковник. Карта пропала, пропали и стены корпуса, казалось, кресла висят в воздухе, вокруг заклубился песок, и машина легко оторвалась от поверхности и резко взмыла вверх. Наблюдать, как земля уходит из-под ног и ощущать сжимающее тебя в мягкое кресло ускорение было страшно. Заметив, как посерели лица пассажиров, пилот помянул демонов и оставил окно только впереди. «Хорошую вещь коротышки придумали, так летать интереснее, чем в наших коробках с маленькими экранами, просто надо привыкнуть». Словно извиняюсь, пробормотал он. «И много у вас таких машин, как эта?» Придя в себя, буркнул Фокт. «Нет, здесь мало, может тысяча, может две, но точно меньше трех, хозяину они здесь не нужны, воевать не с кем». Эти штуки нам бока намяли во время неудачного нападения. Оказалось бы, обычный атмосферник, но наших системных штурмовиков и истребителей лупил как маленьких. Комп тут, правда, стоит тупой, но зато управлять машиной сможет даже ребенок». «Три тысячи летающих танков!» Раздался придушенный возглас, похожий на всхлип со стороны сержанта. Фокта -то тоже пробрала дрожь до самых печенок. «Во, все, прибываем!» Отчитался пилот, они действительно спускались в широкий двор штаба. «Так быстро!» – удивился сержант из-за спины полковника. Тот слов уже не находил. «Не, это мы медленно, целых пять минут тащились!» Покачал головой пилот, потом, внимательно взглянув на полковника, добавил. «Ты это, если что, нужно будет купить, обращайся, меня малыш Рейтон зовут!» «Хозяин разрешил кое-чем с дикими торговать. Я же раньше целую пиратскую эскадру снабжал. Ты, парень, не обижайся. Мы все такие миры, как ваш, зовем дикими. Вообще-то торговать с такими планетами галактическим содружеством запрещено, но хозяину нет до этого дела, он сам по себе». «Вот шума сейчас будет, когда мы на этом камне с неба свалимся!» – хохотнул сержант. «Не заметят?» – отмахнулся пилот. «Я камуфляж включил, нас вообще не видно». Действительно, никто не заметил, как в углу двора из ниоткуда возникшего небольшого смерча появилось два человека. «Боги Египта!» – бормотал полковник Фокт, идя по коридору в приемную начальника. Лекс довольно смотрел на жен вампира, к тою и зею, игравших роль танцовщиц в шатре. Прекрасно освоили приемы создания иллюзий, морок и воздушные щиты, да и третий уровень комплекса теней освоили великолепно. Танец уклонений завораживает. «Стараемся!» – кивнула Тоя. «Попробуй не постарайся, магистр ордена так отдубасит, никакие щиты не помогут!» – проворчала Зия непроизвольно трогая свое мягкое место. «Ты закажи нам побольше таких голопроекторов, как этот, который мы содрали с корабля пиратов. Окрестности берега моря он идеально создает, мы только запахи заклинаниям добавили». Если немного доделать устройство, получится весьма неплохая вещь для любого дома, замка или подземной пещеры. От покупателей отбоя не будет, как будто действительно на берегу моря отдохнули. Предложила Тоя тоже пытаясь отвлечься от воспоминаний о тренировках у магистра теней, который занимался с ними лично. И наградить малыша Рейтона тоже не мешало бы, хорошо, он обработал полковника. А Лене за разработку сценария вообще подарок полагается, впрочем, как и нам, как исполнительницам. С довольным видом напомнила Зея. Фельдмаршал Александр долго расспрашивал полковника Фокта и сержанта вместе и по отдельности, но картину они описывали очень реалистичную. Полковника он знал давно, а сержант выглядел разумным человеком и к тому же числился хорошим разведчиком, дополняя мелкие детали, упущенные полковником. Если завтрашняя демонстрация окажется такой же грандиозной, как описывали встречу с так называемым богом Египта и его подчинённые, то и впрямь возможно на землю вернутся боги, не всесильные, но достаточно мощные для земной цивилизации, чтобы с ними не спорить. На всякий случай фельдмаршал приказал в этот день на 100-километровом фронте прямого соприкосновения с войсками Германии и Италии огня не открывать. Разведка противника работала неплохо. Приказ фельдмаршала был перехвачен на уровне передовой, немцы всегда славились в захвате языков, а тот запираться не стал, и рассказал об ожидании войсками союзников какой-то демонстрации. Более подробных сведений он не знал, весть о захвате в тылу у союзных войск чьими-то силами всей южной части Египта на северное побережье еще не дошла. На рассвете линия фронта затихла в ожидании, обе стороны не спешили что-то предпринимать, представление началось в районе 10 часов местного времени. В небе появился инверсионный след, мощный, быстро двигающийся и прямой как стрела. Ничего подобного никто не видел, по некоторым оценкам его размер превышал несколько сотен метров в диаметре. Когда он откнулся в кромку моря, из него в сторону линии фронта на всем протяжении потянулись тысячи стрелок небольшого диаметра. У самой земли они резко обрывались и у поверхности оказывались висящие на низкой высоте обтекаемые огромные темные булыжники. Среди большого количества людей всегда найдутся несколько паникеров, которые открыли огонь по висящим камням. Едва видимые голубые лучи, как от прожектора, накрыли эти территории, и стрельба резко прекратилась. Каждый выстрел с любой стороны вел к таким же последствиям. Когда стрельба окончательно затихла, летательные объекты разделились. Большая часть осталась висеть на месте, а некоторые углубились в зоны обороны, откуда раньше раздавались выстрелы. Из летающих камней высадились группы десанта и стали оперативно грузить явно бессознательных людей на борт. Попытки со стороны соседних укреплений не дать это сделать, не приносившие никакого вреда десантникам, подавлялись такими же вспышками голубого света, после которых уже никто не стрелял, всякое сопротивление прекратилось. Люди, сидевшие в десятки метров от соседнего укрепления, видели, как одетые в какие-то скафандры человеческие фигуры грузят их товарищей на борт летающих объектов. при этом не обращая внимания на таких же живых людей в соседнем окопе. Повисев пару часов и собрав всех, кто осмелился выстрелить или находился рядом со стрелком, летающие камни, резко сорвавшись с места, умчались в направлении пустыни. Хочешь, не хочешь, противоборствующим сторонам пришлось идти на переговоры. Воевать за побережье при наличии неизвестного мощного противника в глубине страны смысла не было. Переговаривающиеся стороны быстро пришли к выводу, что разговор без этой третьей силы ни к чему не приведет. Тем более, что пришли слухи, в Каир прилетела делегация русских ученых, и они о чем-то договорились с неизвестными. Это заставило противников срочно заключить перемирие и направить полковника Фокта в сопровождении немецкого капитана в Каир. Дорога оказалась заполнена большим количеством местных торговцев, что, как обычно, и случалось во времена затишья. Немецкие самолеты раньше постоянно бомбили основные дороги, по которым могло идти снабжение войск противника. Сейчас же таких налетов не было. Как выяснилось, шатер исчез, и парламентерам пришлось добираться до самого города, их никто не проверял и не останавливал. В городе работала уже новая администрация, правительство и король Фарук были отстранены от руководства. Страной управлял наместник богов, им оказался очень набравший авторитет за последнее время некто Абу Менес, бывший владелец Азиса и заводчик скакунов. при нем образовался совет глав племен и территорий. Вот туда и направили переговорщиков первые же встреченные патрули из кочевников. Как скоро выяснилось, богам без разницы, кто правит Египтом, лишь бы вблизи не велось войны и руководили страной люди, отличные от тех, что привели одну из величайших империй мира к такому финалу. Как раз в распоряжении наместника боги оставили своих слуг, так напугавших противников по обе стороны линии фронта. С новым руководством Египта переговорщикам договориться не удалось. В Совете звучало единственное требование – захватчикам покинуть территорию страны. волей воли европейцам пришлось вывести войска. Пока мира с занялись восстановлением пирамид, роль Бога пришлось играть отцу Кристы, бывшему купцу-полуэльфу Саниэлю. Повышение с места управляющего единственным островом до божественного статуса вышло весьма впечатляющим. На роль прислужниц бога в семье Саниеля даже прошел конкурс. Победили, естественно, самые умные, полуэльфийки и так все красивы. Теперь Лек смог спокойно заняться другими делами в мире леса.